Глава седьмая. Любовь Григорьевна я нашла на кухне. Она отчитывала поваров, угрожая им половником, но, завидев меня, оставила свое занятие. Что случилось? Ничего. Я постеснялась говорить ей о том, что произошло, еще решит, что я сумасшедшая. Просто хотела посидеть вечером, поговорить обо всем. Конечно, она сразу повеселела. И посидим, и поговорим. А сейчас пообедай и сходи на море. Ты отдыхать приехала или плакать в номере? Хорошо, так и сделаю, пообещала я. Действительно, мне нужно отличиться. Последовав ее совету, я пошла в столовую, а потом переодевшись, отправилась на пляж. Было жарко, по небу плыли белоснежные облака, и все казалось таким обычным и привычным. что приключения со злым волшебником больше походили на сон или временное помутнение сознания. Но как я ни старалась выбросить из головы странного мужчину, у меня ничего не выходило. Все-таки нужно рассказать хозяйке гостиницы, что в номер пробрался чужой человек. Это ведь не шутки. Зря я промолчала. Кто знает, возможно, он и сейчас следит за мной. Отдых начинал напрягать. и я уже триста раз пожалела, что решилась на этот отпуск. Но если бы я осталась дома, то неизвестно, что было бы с Котей. Воистину, пути Господни неисповедимы. Каждую минуту мне хотелось обернуться. Хотелось пробежать глазами по толпе загорающих, чтобы удостовериться, что среди них нет моего преследователя. Это уже начинало походить на паранойю. Когда солнце коснулось края моря, Я собрала вещи и пошла в гостиницу. Все-таки, решив, что расскажу хозяйке о неожиданных гостях, и пусть они с мужем решают, как обезопасить людей. О словах мужчины насчет аварии и моего желания я старалась не думать. Разве можно было в такой поверить? Все-таки это реальная жизнь, а не сказка от джинов из лампы. Вечером, когда любовь Григорьевна управлялась делами, мы уселись в беседке и долго обсуждали Котю и план действий. Я прекрасно понимала, что девочку определяют в детдом, и до этого момента мне вряд ли разрешат видеться с ней. Но, возможно, удастся передать девочке гостиниц. «Хочешь удочерить её?» — спросила Любовь Григорьевна, и я кивнула, отчётливо понимая, что решила это ещё в тот момент, когда заплаканная котя билась в окно автомобиля. Чувство, что она родная мне, всё больше охватывало душу. «Да, я постараюсь сделать для этого всё. Я с трудом сдержала слезы. Как же мне жаль ее! Какая ты молодец! вздохнула женщина и в отличие от меня не выдержала и расплакалась. Хорошая девочка, добрая. Дай бог тебе здоровья. Мы помолчали немного и, вспомнив слова волшебника с пляжа, я спросила: "Любовь Григорьевна, а кто такой Див?" Женщина удивленно возрилась на меня, а потом поинтересовалась. А где ты слышала о Диве? Кто это? Мне хотелось знать, а ком говорил незнакомец, кому я пожаловала свое тело. Это злой дух, ответила она. Когда-то в девичестве я дружила с татарочкой Гулей, и вот она рассказывала мне, что в их легендах есть такой персонаж Див, злой, жестокий монстр, вредивший людям. Он даже мог околдовывать женщин и забирать их в свое царство с несметными богатствами. Зачем? По моим ногам пополз холодок, пробираясь все выше. Для чего он их забирал? Женился на них. Любовь Григорьевна снова взглянула на меня. А почему тебя это заинтересовало? Да услышала недавно, запомнилась. Соврала я. В общем, нечесть какая-то. Именно так, подтвердила женщина. Зло и есть. От чего-то я перехотела рассказывать о странном госте. Сама не понимая, что со мной происходит, я затаилась и перевела разговор на другую тему. Легла я поздно, но сон не шел ко мне. Я постоянно вспоминала слова Адиви и старалась понять, что происходило. Сумасшедший преследующий меня. или нечто магическое, выбравшееся из шкатулки. Но если поверить во второе, то получается, что этот человек обманом заставил меня подписать бумагу, в которой говорилось отнюдь не о шкатулке. исполнив мое желание, он обязал меня выполнить то, что я подписала, отдать себя диву. Я завертелась в кровати, не в силах постигнуть этот калейдоскоп невероятных событий. Да это просто невозможно. И тут меня будто жаром обдало. А ведь я видела этого дива. От внезапно нахлынувшего на меня прозрения я даже села. Тот невероятно огромный мужчина, явившийся в грозовую ночь, и есть див. Это он хочет забрать меня. Мне не верилось в это, но объяснить как-то по-другому все происходящее я не могла. И так меня возжелала нечистая сила. которую я сама притащила в номер, замечательно. Но ведь есть же какая-то возможность избавиться от этого, прошептала я в темноту. В церковь сходить, святой водой углы побрызгать, чеснок. Но шестым чувством я понимала, что мне не поможет все это, и впереди меня ожидает страшная неизвестность, в которой притаился злой монстр, див. Утро не принесло облегчения, а лишь доказало мне, что все это не шутки. Мое тело сковало жуткая боль, пронзающая каждую мышцу сотней иголочек. Любое движение причиняло мне адовые муки, и я даже не могла сползти с кровати, чтобы позвать на помощь. Я с ужасом поняла, что вместе с болью начала терять зрение, которое с каждым часом становилось все хуже и хуже. Когда в номер вошла Любовь Григорьевна, я уже даже не стонала, а пустошенная и вымотанная больью. Господи, что случилось? Женщина бросилась ко мне и быстро прикоснувшись к моей лбу прохладной ладонью воскликнула: "Да ты вся горишь! Вызовите скорую!" Прошептала я, но она уже набирала номер, одной рукой держа мои пальцы. В тот же момент меня поглотила тьма, и я потеряла сознание. Очнулась я уже в машине скорой помощи и в расплывающейся реальности угадала силуэты врачей, сидевших рядом. Значит, все серьезно. Как вы себя чувствуете? Голос прозвучал как будто издалека. Вы слышите меня? Слышу. С трудом ответила я и застонала, чувствуя, как возвращается боль. У вас что-то болит? Врач склонился надо мной, внимательно глядя на губы. Все, выдохнула я и заплакала. Все. Все, что происходило дальше, было похоже на ад. Никакие обезболивающие мне не помогали. У меня брали анализы и недоуменно разводили руками. Никто не мог понять, что со мной, а я уже сходила с ума от боли. Через два дня я умру, если эта боль не убьет меня раньше. За окном стемнело, и пятно лампы, висевшее надо мной, резало глаза. Все окружающее приобрело красноватый оттенок, словно мои глаза залило кровью. Тело начало дрожать, не справляясь с болью, и, клацая зубами, я прошептала: "Ибрагим, Ибрагим, я здесь". Было такое ощущение, что мужчина все время стоял возле кровати, так быстро он отозвался. Помоги мне, взмолилась я пересохшими губами, избавь от этой боли. С удовольствием сделаю это. Он взял меня за руку, и я еле сдержала стоны облегчения. Боль отступила. Если ты выполнишь то, что написано на бумаге. Ибрагим отпустил мою руку, и ад снова вернулся, с еще большей силой охватив каждую клеточку моего тела. Я согласна, срывающимся голосом прокричала я, собрав остатки сил. Только останови это! И тут все закончилось. Боль снова ушла, зрение стало ясным и четким, а дрожь прекратилась. Мне показалось, что я попала в рай. Ты готова пойти со мной? Ибрагим склонился надо мной. Готова, прошептала я, боясь, что боль вернется. и, погладив меня по голове, Ибрагим ласково сказал «Тогда спи». Сон восстанавливает силы. Я моментально отключилась и поплыла на мягких облачках целебного сна. Мне снились какие-то цветущие сады, яркое небо и журчащие родники с прозрачной водой. Было тепло и спокойно, будто я вернулась домой. Но когда между деревьями показалась большая темная фигура, Цветущий сад померк, небо стало мрачным и тяжелым, а журчание Ручейков затихло. Мужчина смотрел на меня своими черными, слегка раскосыми глазами, и внутри все переворачивалось от этого взгляда. Властный, жестокий, пугающий взор зверя.